Глава 29. Поглощение. Бушующее море серебристого тумана, извергнутого недрами преисподней, обрушилось на путников, когда те до середины спустились по склону горы. Когда туман накрыл лагерь пожирателей, скрыв с глаз четыре ряда палаток песочного цвета, в груди Хейвен зародилась легкая дрожь, и вскоре все ее тело... Беззвучно сотрясалась. Почему сейчас? Поглощение всегда происходило ночью, а в последний раз, когда Хейвен смотрела на небо, солнце сияло там за завесой грязной дымки. Что-то здесь не так. Мгновение спустя они погрузились в ледяные серые облака. Хейвен увидела, как ее дыхание вырывается изо рта облачками пара, и глаза заслезились от характерного запаха проклятия с нотками бергамота, корицы и крови. Внезапно ветер стих. Вместе с туманом наступила тишина, нарушаемая лишь стуком лошадиных копыт по булыжникам и грохотом камешков, скатывающихся по крутому склону. Лишенная возможности видеть, Хейвен напряглась, пытаясь уловить другие звуки, которые предупредили бы ее о притаившихся в тумане порождениях теней. Закрыв глаза, девушка прерывисто вздохнула и восстановила образ окружающей местности по памяти. Она представила себе палатки, сшитые из разноцветной ткани, некоторые из них были длинными, замысловатой формы, другие маленькими и круглыми. Большинство из них выгорели на солнце и окрасились в коричневато-красный цвет из-за дымки. Шатер Дамиуса возвышался в центре и был, безусловно, самым большим. В стороне от лагеря, вдоль пропасти, отделяющей руины от погибели, стояли торговые палатки и игорные притоны. А в самом крайнем, маленьком пурпурном шатре с провисающей крышей, Дамиус держал невольниц для утех. От воспоминаний о том, как бывший хозяин угрожал сделать и ее такой невольницей, грудь Хейвен сжали невидимые тиски. Богиня небесная, какими несчастными выглядели женщины в том шатре! Покрытые с ног до головы красными простынями, так что видны были только их глаза. Пустые глаза, лишенные жизни. Не имея возможности покинуть жалкую маленькую палатку, невольницы пили грязную воду из ведер и питались помоями. Большую часть времени они голодали. Хейвен резко открыла глаза. Она попыталась сглотнуть, но в горле сдавила и пересохла, и каждый глоток ледяного воздуха напоминал проглатывание орды шершней. Впереди из мрака выросли палатки. Хейвен чувствовала, как за ней следят через крохотные наблюдательные отверстия, проделанные в ткани между покрывающими палатки диковинными шкурами порождения теней, сплошь состоящими из чешуи и слежавшегося черного меха. Где-то в лагере зазвенели охранные руны, напугав и без того пугливых лошадей, которые нервно дышали, выпуская из ноздрей густые облака пара, и дергались при малейшем шуме. Пожиратели, наверняка, прятались за своими покрытыми рунами холщовыми стенами и наблюдали за группой солисов, наблюдали за Хейвен. Высоко вздернув подбородок, она посмотрела в ответ, удивленная тем, что ужас не отразился на ее лице. Тем не менее Хейвен не сомневалась, что Дамиус с первого взгляда раскусит всю ее напускную браваду. При помощи темной магии он мог с легкостью проникать в ее голову и копаться в ее мыслях, пока не найдет слабые места, ее страхи. Волна тошноты подступила к горлу Хейвен, и девушка согнулась пополам, натягивая веревки. Паника угрожала поглотить ее. Нет. Заставив свое тело выпрямиться и расправить плечи, Хейвен, тяжело вздохнула. Она была ребенком, когда Дамиус купил ее одинокой, растерянной девочкой. Если Дамиус думает, что снова получит эту девочку, он ошибается. «Я больше не боюсь», прорычала она, и как только слова слетели с ее губ, они стали правдой. Эта девочка сбежала от него, эта девочка пересекла погибель, Пережила заточение у короля Пенрифа и добилась права занимать должность личного телохранителя принца. Эта девушка овладела слиянием душ с животным. В жилах этой девушки текла магия. Вот чего Дамиус всегда хотел от нее: вот почему он бил ее, пытал, унижал, пытался сломать. Все из-за редкой магии, которой, по его мнению, Хейвен обладала. Она считала его сумасшедшим. Сколько он ни бил ее, сколько не вторгался в ее разум, ничего даже близко похожего на магию в ней не пробудилось. Но, может быть, магия просто ждала подходящего времени. Теперь Хейвен обрела ее, но не собиралась позволять Дамиусу заполучить себя. Стиснув зубы, девушка вывернула запястье, постановая из-за того, что лоза обвилась вокруг них еще туже. Хейвен могла поклясться, что почувствовала, как ее кожа лопнула. Боль пронзила ее руки до самых плеч. Из губ девушки сорвались проклятия в адрес виновного во всех ее бедах повелителя солнца. Чтобы иметь возможность сражаться, ей было необходимо как можно скорее. Освободить руки. Скоро путники достигнут моста, где Дамиус встречал всех путешественников, чтобы получить с них пошлину за проезд. Если Дамиус заполучит ее, Бел умрет ужасной смертью от рук королевы теней. И тогда собственная жизнь станет Хейвен не мила. Девушка вздохнула и проникла в сознание своего коня. С первой же попытки она почувствовала, как его защита рушится. Когда Хейвен вторглась в разум коня, он заржал, вздрогнул и встал на дыбы, а затем она почувствовала, что их души слились воедино. Хейвен изо всех сил старалась удержать их связь, но через несколько ударов сердца ее скакун расслабился, и девушка смогла заставить его приблизиться к Ашерону. Повелитель Солнца держал одну руку на рунном мече у бедра, а другую на рукаве, частично скрывающем пять серебряных метательных кинжалов. Рукояти двух длинных мечей, укрепленных на спине, образовывали букву X за его головой. Сталь была сплошь покрыта мерцающими рунами, как и его плоть. Линии и изгибы цвета светлого серебра слегка отливали металлом. Даже без применения магии Ашерон производил впечатление. Его устремленный в туман взгляд был холодным и жестоким, а губы растянулись в кошачьей усмешке, как будто повелитель солнца наслаждался напряжением, ожиданием грядущего кровопролития. Идиот! По крайней мере, на его нижней губе все еще виднелся след в том месте, где Хейвен ударил его лбом. Когда ее Мерин задел плечами кобылу Аширона, тот испустил огорченный вздох. «Слушаю тебя». «Освободи меня!» Прочистив горло, девушка уставилась на луку седла и попыталась придать своему голосу раскаяние. «Ты не представляешь, что Дамиус сделает со мной?» «Нет». Ленивый высокомерный тон его голоса вызвал у Хейвен кровожадные фантазии и она впилась ногтями в ладони. «Пожалуйста!» «Хм, нет!» Темная тень пролетела над конем Хейвен, и Сурай приземлилась на седло Аширона, хлопая крыльями и каркая. Аширон мрачно выругался и прогнал ее взмахом руки. Даже рук, дрожащая и блестящая от пота, в плотном черном плаще, накинутом на плечи, обратилась к Аширону. «По-моему, это неправильно!» Ее голос был слабым и скрижетал, как рвущаяся бумага. Каждое слово давалось с трудом. «Лекарство не стоит этой тьмы!» А Широн взглянул на нее, растирая бедра костяшками пальцев, и жесткое выражение его лица смягчилось. «Я не позволю тебе умереть из-за ее ошибки, Рук!» Она «Молода Ашерон, как и мы, были когда-то». Сухие бледные губы рук растянулись в болезненной усмешке. «Помнишь?» Не говоря ни слова, Ашерон щелкнул языком и пришпорил коня вперед, в туман. У Хейвен уже начиналась паника, но девушка отказывалась верить, что Ашерон отдал бы ее такому монстру, как Дамиус, если бы знал о ее прошлом. Так или иначе, она должна была заставить его понять. Руны и клыки порождений теней, если бы только она могла слиться с ним душой, как со своим конем. Хейвен выпрямила спину. Стоп. Если он вторгается в ее разум, может ли она передать ему свои мысли, воспоминания? Что угодно, но надо поторопиться. Впереди уже виднелись высокие рунные столбы, окружавшие торговые палатки. Хейвен вздохнула и порылась в своих воспоминаниях, подняв со дна те, которые давно похоронила. Те, что оставили от нее рваную оболочку. Затем она закрыла глаза и сосредоточилась на Ашироне. Представила его лицо, его глаза, надменный изгиб его губ. Но Хейвен не ощущала связи с ним, пока не представила его в воде в тот день, когда он искренне смеялся, а его рунные метки сверкали на солнце. Хейвен продолжила пробираться все глубже, искать этого человека под масками гордости и презрения. Внезапно она слилась с его разумом. В нем мелькнула искра удивления, за которой последовало любопытство. Когда Хейвен почувствовала, что Аширон обратил на нее внимание, она освободила память из тайников разума и направила воспоминания на Солиса как оружие. Хейвен видела картинки из своего прошлого одновременно с Ашироном, как она целую вечность сидела в заперти в крошечном шалаше за проступок, который уже не могла вспомнить. Ей было семь от силы восемь лет. В горле так пересохло, что воздух почти не поступал в легкие, сухие губы все потрескались. Острая боль от голода давно превратилась в сильную, жгучую потребность в воде. Придя за Хейвен, Дамиус потащил ее к краю расщелины между погибелью и руинами, откуда приходили монстры. Цепь, стягивающая ее шею, звенело при каждом жестоком рывке его руки. Зрение затуманилось. Хейвен упала на колени. Прямо перед ней оказался обрыв. Стоило девочке взглянуть через край далеко вниз, в бесконечную бездну, где клубился туман и зияла темная пустота, как желудок скрутило, хотя Хейвен страстно желала броситься туда. Где-то... В этих адских глубинах обитали два виверна, с которыми Дамиус сливался душами, а еще глубже находилось преисподнее. Кто-то рядом заплакал. Хейвен резко повернула голову и увидела девочку-рабыню Дамиуса, которую тот схватил за длинные рыжие волосы Сайра. Широко раскрытые карие глаза уставились на Хейвен в безмолвной мольбе. Веснушки покрывали ее нежные щеки. Она была едва ли старше Хейвен. Тихий крик сорвался с губ Хейвен, несмотря на ее решимость не показывать Дамиусу своих страданий. Должно быть, он видел, как она прокралась в жалкую лачугу, где содержали остальных рабынь. Должно быть, он узнал, что она тайком таскает им еду и лекарства. И все же она не могла позволить ему наказать Сайру. Девочка была для Хейвен самым близким человеком, практически подругой. — Пожалуйста, — взмолилась Хейвен, Дамиус, не, не делай ей больно! — Все в твоих руках, Роза! Хейвен отпрянула, услышав новое имя, которое Дамиус по-змеиному прошипел. — Покажи мне свою магию! «Дай хоть немного попробовать ее!» Хейвен крепко зажмурилась, в ее животе образовался тугой комок. Она попыталась найти в себе магию, ту, которой, по уверениям Дамиуса, она обладала. Но Хейвен была так слаба, так хотела пить, в ее голове стоял туман, похожий на тот, что клубился в пропасти. У нее ничего не получилось, магия не проявилась все впустую. Дамиус начал насвистывать мелодию, которая потом преследовала Хейвен во сне. Это означало, что он недоволен, и ее сердце подскочило к горлу. «Постой, не надо! Я попытаюсь еще раз!» Но Дамиус скользнул по ней взглядом, отвращение исказило его загорелое лицо, а затем он столкнул Сайру с края пропасти. Крик девочки пронзил тишину и проник в барабанные перепонки Хейвен. Она оцепенела и почти ничего не чувствовала, пока Дамиус за волосы тащил ее обратно в темницу. Едва ли почувствовала она и то, как он ворвался в ее разум, ворошил его и копал, по мере поисков становясь все более нетерпеливым. Так проходили дни, недели. Дамиус все вторгался и вторгался в ее разум, а крик Сайры все звучал и звучал в ее ушах. Хейвен вынырнула обратно в реальность, и воспоминания померкли. Видел ли это Аширон? Воскрешение темного прошлого далось Хейвен нелегко, и она постаралась выровнять дыхание. Но легче ей все равно не стало, потому что, осознав, где находится, Хейвен увидела девять пожирателей. Они встали в круг, облаченные в струящиеся кровавые одежды, которые носили все их последователи. Воздух вокруг них потрескивал и шипел от темной магии. Запах крови и корицы заполнил собой все пространство. Пожиратели ждали за рунными столбами, которые еще больше истощали светлую магию солисов, лишая их силы. Взгляд Хейвен метнулся за спины пожирателей. Скрытый туманом, прямо за ними находился разлом, где исчезла Сайра вместе со многими другими. Разлом, который расколол землю, когда было наложено проклятие, освободившее расу Ноктис из преисподней. Когда путники пересекли невидимую границу круга, на Хейвен нахлынули эмоции. Само возвращение сюда уже пробудило в ней старых демонов, но, оказавшись прямо на том месте, где своими глазами видела проявление ужасной, темной, извращенной магии, Хейвен ощутила, как адреналин бурлит в ее венах. Теплая жидкость – с медным привкусом наполнила рот девушки. Кровь. Она до крови закусила щеки. Ее руки, заломленные за спину, онемели атаков. «Отпусти меня, повелитель солнца!» Но если Ашерон и услышал ее, то ничем это не выдал. Он направился к девяти пожирателям с высоко поднятой головой и высокомерным выражением на лице из-за которого казался старше, чем обычно. С развивающимся за спиной плащом и надменным наклоном головы он выглядел настоящим лордом. Пустив свою лошадь вокруг пожирателей, Ашерон насмешливо смотрел на них снизу вверх. Даже лишенный магии он всем своим видом словно провозглашал «Я вас не боюсь». Солисы ненавидели пожирателей за их бездумное использование темной магии. Пожиратели были истово преданы королеве теней и презирали Солисов за то, что те более 500 лет назад изгнали ее в преисподнюю. Хейвен это все не волновало. Прямо сейчас для нее имел значение лишь ее бывший хозяин Дамиус. Где же он? Аширон наклонился и начал спорить по солисиански с одним из пожирателей, самым высоким. Бьорн держался рядом с другом, но его незрячие глаза смотрели в сторону пропасти. Рук осталась на месте и сидела, склонившись к своей лошади. Одна ее бледная рука сжала гриву армаии в кулак, другая дрожала на рукояти меча. Хейвен напряженно прислушалась к переговорам, которые вел Ашерон, но мужчины находились слишком далеко. Кроме того, стук сердца заглушал почти все остальные звуки. Ей не терпелось составить план, выхватить меч, кинжал, что угодно. Внезапно пожиратели посмотрели на небо, и от этого движения их капюшоны упали на плечи. В тумане скользнула какая-то тень. Невероятно огромная тень. Руки Хейвен затряслись за спиной, когда ее ушей достиг свист крыльев, а вокруг поднялись огромные вихри тумана и песка. Чей-то виск сотряс воздух. Хейвен сразу же все поняла. Виверн, бежим! Охваченная страхом, Хейвен проникла в разум своего Мерина и врезалась в стальную стену. Она попыталась снова, сосредоточившись на том, чтобы преодолеть его защиту, и снова что-то отбросило ее назад. Остальные лошади тоже замерли. По-видимому, что-то другое взяло над ними контроль. Кто-то другой. Кто-то, удерживающий их на месте и не позволяющий бежать. Внезапный порыв воздуха откинул капюшон с головы Хейвен когда что-то огромное ударилось о песок, разгоняя туман волнами вокруг себя. В темноте раздалось фырканье зверя, когти взбили песок. Близко, слишком близко. Виверн прилетел, а с ним и Дамиус.